Наш третий сокамерник говорил быстро, то размахивая длинными руками, то взволнованно потирая угловатую стриженную голову. «Хорошо тем, кто верит, кто хоть что-то понимает в этом. А то, как нас учили, Бога нет и не предвидится. Долой, долой монахов, равинов и попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов. Религия опиум, даешь науку». А на правде выходит не совсем так. Наука наукой, но сколько я видел малограмотных безбожников. издаю не нескольких даже очень образованных интеллигентов, которые верующие. И у нас, и за границей встречал таких. Мне один инженер высшей квалификации объяснил. Мы с ним еще до войны знакомые были, выпивали иногда так он по душам как говорится так прямо и высказывался наука себе наукой она тебе объясняет от чего мотор работает какая сталь лучше какая хуже но вот от чего человек живет думает говорит этого никакая наука не понимает ученый доктор может тебе в легкие заглянуть рентгеном или в кишках чего-нибудь там резать чинить лечить Но в душу, как говорится, никто не залезет. Так так ведь, правда же? Я не знаю там за Библию, за молитвы, но знаю, что на свете есть такое, чего никакие науки не объяснят. Ну, как говорится, чудеса. Именно чудеса. И вот, например, моя жизнь. Это просто кусок чуда. Я сам урожен, урожден из Фаршаловграда. Объездил весь Донбасс вдоль и в поперек, и еще пол Украины, где учился, где работал, где по комсомольским мобилизациям, где в командировке. Профессия у меня самый высший сорт – автомеханик. В армии срочную службу служил в танковой части, потом в МТСах работал старшим механиком. В 1939 году меня обратно мобилизовали техник-лейтенант в танковой бригаде на новой границе. И в плен попал в самые первые часы войны. Мы ничего не знали. У меня даже оружия не было. Не выдали. Мы как раз в лагеря пошли за 20, за 20 километров от границы. В лесу оборудовали ремонтную базу. Порядок у нас был. Палатки чистенькие. Дорожки песком посыпанные. Души теплые. Воду солнцем грели. За день намажешься около тех машин. У нас в бригаде БТ-7 была роскошная машина, быстрая, как огонь. Но только потом нам другие пленные рассказывали, они и горели как спички с одного попадания. В ту субботу мы поработали ударно. Штурм, ремонтировали машину одного майора. Свойский парень, он принес там канистру Бимбера, польская самогонка, жуткая крепость. Они туда корбит или махорку добавляют. С двух-трех стопок одуреть можно, а мы, штанкисты, фасон давили. Как бы войну, верьте, проспали, я еле проснулся, меня товарищи водой поливают. Вставай, лейтенант, мы пленные. Я не верю, ругаюсь, а потом смотрю, стоят в серых мундирах. Темные каски, гимнастерки расстегнуты, рукава закатаны, автоматы выставили. Шнель, шнель, марш, марш. Так я войны не видел. В первом же лагере, еще в Польше, стали записывать специальности. И у меня сразу же забрали в их пей в автобат, в рембригаду. Там обер-лейтенант был такой худенький в очках, очень приличный парень. Он мне сказал, ты молчи, что ты юда, а то тебе сразу капут будет. Говори, что рус. Ты ж блонд, а шванс у тебя не обрезанный. За это я ему сам объяснил. Мой папа, между прочим, в партии был с двенадцатого года. шордик был в Луганске, потом в Сибири на каторге. Он меня обрезать не давал, предрассудки. Ну вот видите, разве это не чудо? Если бы мы в субботу не напили с того бимбера, мы бы, конечно, воевали. И тогда или бы я погиб сразу, или попал в плен позже. Когда уж строго отбирали, кто юды налево, раз, и ваших нет. И что я на такого приличного обер-лейтенанта нарвался, разве не чудо? И что не обрезанный был? Наш автобат с Польши перебросили аж во Францию. Сперва кого Парижа стояли, а через год на юг пересунули к Леону. Я за это время по-немецки насобачился. А в том автобате отношение к нам было хорошее. Нас четверо было пленных автомехаников. Один с Ленинграда и мы трое с Украины. Все были дружные и работали хорошо. Немцы хвалили. Рус гуд арбайтед". Тот обер-лейтенант, что мне можно сказать, жизнь спас, уже во Франции заболел. Вместо него другого назначили, горластого такого, кростомордого. Но так ничего справедливый. Он пил сильно, баб водил. Ну и всем солдатам, и нам давал увольнительные в пуф, в бордель, значит. Это, говорил Гезунд, для здоровья надо. Прямо скажу, в том автобате нас не обижали. Конечно, были фашисты, которые носы перед нами задирали и, или дразнили. Руслян капут, Москва капут, Сталин капут, Дольче зальдаты нах вольга, нах кауказус. Но другие нам тогда подбегивали не обращая внимание русский комрад. Нет, в общем, жилось там, если взять материально, очень даже неплохо. Питание такого мы раньше никогда не имели. Всегда мясное и разные шпроты, сардины и мармелад и шоколад. А по воскресеньям девочки. Один из наших ребят, молодой пацан Харьковский, первый год в армии, сказал, что он оттуда теперь не знает, что обратно не уедет. Останется жить во Франции». Тут никакой агитации, но зато все сытые, все одеты, как у нас только начальство или крупная интеллигенция одевается. Но мы же все-таки были патриоты и комсомольцы. И хотя немцы нам и говорили, и специальные газеты давали, которые по-русски и по-украински печатались, мы им все равно не верили. Мы знали, что Советский Союз должен победить. И я верил именно так. А это ведь обратно вроде чуда. Мы же сами все-таки знали наши недостатки и разные перегибы в коллективизации. В голодовку тридцать третьего года мы ж такое видели, что другим и не снилось, когда люди на улицах помирали. А в 1937 году что было, когда сажали и кого надо, и кого не надо. Но перегибы перегибами, а родина это же родина. Я так понимаю, если у человека мать воровка или сифилис заимела, она же все-таки мать, и он все равно обязан заботиться помогать, ничего не жалеть. А Родина – это не просто личная твоя мать, она же мать для всех. И если какие-то вредители или перегибщики, уклонисты чего-то испортили или поломали тебе личную жизнь, так не можешь ты через это отрекаться от Родины. Это уже было бы подлостью. Ну, короче говоря, так мы думали, и я, и тот другой из Донбасса, и ленинградец был с нами в общем и целом согласный. Мы там с французами познакомились. Один работал продавцом в пивной, без ноги, по-немецки говорил. Такой был связан с партизанами. У них они назывались макизары. Мы тогда сперва передавали макизарам патроны, гранаты. У немцев никакой настоящей бдительности не было, особенно от своих. Только уже когда мы совсем нахально два пулемета унесли, начался скандал вследствие. Тогда мы трое удрали, ушли в горы. Там была целая рота из советских ребят. Я был сперва рядовой боец. Мы ходили на Аксион подальше от нашего леса, на железную дорогу и на шоссе. Подрывали мосты, обстреливали автоколонны. Потом в штабе узнали, что я по-немецки умею, и перевели меня в разведку. Уже наоборот, на север, в Британь. Там жители на таком языке говорят, что их другие французы не понимают. И стал я опять механиком в гараже, но только в частном, у бретонца, который был тайным партизаном. Он работал на немцев, чинил им машины, пил с офицерами а его сын, ему еще 16 лет не было, учился в гимназии в городке километров за 10, ездил на велосипеде и возил туда все наши данные, какие немецкие части, куда ушли, все, что мы на дорогах видели, что в разговорах услышали. А когда в июне высадка началась, тут уже пошла горячка. Мы получили приказ, азарм, в ружье значит, Из города подъехали ребята, там тоже русские были, целый отряд набрался. Мы сразу же эшелон с танками сожгли, на другой станции склад взорвали, зенитную батарею захватили. Потери у нас были, трое убитых и семь раненых, меня вот сюда в гидро ссадануло. Но обратно чудо, неделю пролежал у крестьян, и они подлечили меня и еще одного нашего раненого. Потом наш отряд пришел за нами. Немцев погнали, и мы все поехали на трофейных грузовиках. В городах всюду французские флаги, и американские, и английские. Мы тоже свой красный флаг сделали, как положено, со звездочкой, серпом и молотом. И французы кричали нам «Вив люрс! Вив лярмэ руш!» А потом меня сам Деголь наградил. Да-да, именно лично Деголь награждал хозяина гаража и меня, и еще нескольких наших ребят. Кому Лежьон Донор, это у них высший орден, кому крест Жанны Дарк, кому медаль. Мне Жанны Дарк достался. Нас всех построили на площади. Пришел Деголь, высокий такой, выше меня на голову, или даже на две, носатый. Подходил к каждому, кто в строю стоял. Один адъютант за ним ящик со знаками нес — Другой по списку вызывал, а он лично нацепит награду и тут же обнимет, и вроде поцелует, так щекой прижимался. В общем, это красивый у них обычай. Ну что скажете, разве не чудом? Меня, Яшку, комсомольца с Фаршиловграда, обнимал французский маршал, аристократ и такой, говорят католик, что больше, чем папа римский. Во Франции я оставался до самого конца войны. Лечиться надо было. Рана сильно гноилась. Вон, видите, какой шрам остался. И сейчас еще хромаю. Там какая-то жила задетая. Приехал к нашим сперва фильтрационный лагерь в Тюрингии. Два месяца держали, спрашивали, допрашивали, но потом пустили. Дали обратно звание, даже с повышением. Старший техник-лейтенант. В Германии в гарнизонах еще полгода служил на ремонтной базе. И носил французский орден. Командир-подполковник все обещал к нашей медали представить. Хотя я начало войны и проспал, но в конце все-таки воевал. С Деголем обнимался. О, маму я разыскивал через Свердловских родственников. Она и жена брата с детьми эвакуировались аж в Сталинобад. Старший брат у меня, инженер, его под Москвой убили. А потом я и свою девушку нашел, мы перед войной вроде как поженились, только записаться не успели. Она тоже эвакуировалась в Чкалов, переписку имела с мамой, про меня спрашивала. А как я нашелся, вроде воскрес, прислала мне письмо, вот такое толстое, прямо целый роман, и пятна чернилом навела, где слезы капали. Я читал, так поверьте, тоже плакал. Ведь через четыре года, через войну, через тысячи километров нашлись. Скажете, не чудо? Хотелось, чтобы она ко мне в Германию приехала. Писал заявление, но тут вдруг демобилизация. А я не знаю даже, куда бумаги выправлять. Мама с невесткой хотели оставаться в Таджикистане. В Киеве сплошное разорение, ехать некуда. А моя Шурочка мечтает обратно на Владимирскую горку, где мы с ней гуляли. Ну, пока там письма туда-сюда, мне литр зубы, езжай с победою домой, куда сам хочешь. Поехал я через Берлин, а там на вокзале патруль. Что за орденский знак? Это на мою Жанну Дарк значит. Проверка документов. Потом в КПЗ объявляют. Задержанный. Я психовать. Я ж уже профильтрованный, проверенный. «Демобилизовался, еду к маме, к жене, а мне? Пожалуйте на допрос. Какое задание получил от французской разведки? Тебя де за что наградил? За измену родине? И уже ордер на арест. 58 пункт 1б. Измена. И еще пункт третий Сотруднич Сотрудничество с международной буржуазией. И еще пункт шестой Шпионаж». Держали два месяца. Ну, там все, что полагается. И в карцер сажали, и даже били. Верите ли, один следователь, такой франк в роговых очках, вроде интеллигентный, обил кулаками в лицо и ногами, как футбол по ногам. Признавайся, сволочь, почему тебя немцы не убили? Ты ведь жид. Верите, так и говорил, как самые старые режимные черносотенцы. Жид, жидовская морда. Ты Россию продавал сперва немцам, потом французам. Я тогда стал кричать, что он фашист, хуже немца. Меня в плену так не мучили. Прибежали другие следователи. Я так кричал, что на всю их тюрьму слышно было. Они меня водой с ведра, как пьяного. Но потом дали закурить. И того франта, что же дом ругал, я больше не видел. Другой следователь сказал, что его наказали за политическую ошибку но что он нервный от сильной контузии, и у него немцы всю семью убили. Я говорю, это, конечно, большое горе, это я понимаю, но только не понимаю, при же тут я и почему он от этого стал антисемитом. Там меня поддержали еще месяц и привезли сюда, в Москву. Тут уже не били, но в карцер сажали два раза и все живы тянули. За что у Деголя орден получил? Почему немцы не убили? С каким заданием забросили? Я им правду, вот как вам, одну правду и всю правду, а они не верят. Московский следователь, капитан Версевый, никогда не ругался, но страшно серьезный. Так он говорил, «Я вам не имею права верить. Это была бы с моей стороны грубая ошибка, если бы я вам поверил. Раз бы с первых дней войны служили врагу, и, значит, полностью изменник Родины, а потом обратно награжденный кем? Пусть он формально вроде союзник, но, по сути, наш классовый враг, и, значит, наградить вас мог только за измену. Кто же вам может верить? И он все так убедительно говорил, что я уже и сам почти согласился, что я вроде преступник. Но не по злобе, ненарочно». Ну, как бывает, например, шофер нечаянно задавил человека или попал в аварию. Не хотел, не думал, а так получилось. Но все равно он считается виноватым. Ему никто не верит. Разведят факты. Лежит на дороге мертвый человек. Жертва от его машины. Или обломки валяются. А он стоит живой, значит, виноватый. Тоже выходит вроде чудо, но только уже дурное. Я подписал протокол, «Признаю себя виновным, что попал в плен без сопротивления, и еще подписал, что работал в немецком военном автобате без саботажа, и тоже, значит, признаю вроде как измену Родине». А насчет шпионажа стал на принцип «это же абсурд! Я, наоборот, искупал свою вину, воевал против фашизма. Вот уж месяц, как меня оставили в покое. На что мне теперь надеяться?» А там только на чудо. Или, может быть, как жена Сергея Федоровича, на Бога. Но ведь не даром говорят, Бог правду видит, да не скоро скажет.